Глава десятая Мой конвоир оказался не шибко разговорчивым малым, но кое-что выяснить мне все же удалось. Немного, но достаточно для того, чтобы настроение окончательно испортилось. Меня немедленно затребовала к себе Арья. Для чего я ей понадобился, мужик не знал. Он вообще просто мимо проходил, когда девушка заметила его и вежливо попросила сходить за мной, разбив нос. Человек шел мимо, а ему клац, и за здрасте нос сломали. Это у нее вместо тысячи слов. Чуть что не так, сразу людей калечит. Девка совсем без тормозов и опять без настроения, а я опять без вина. Нерадужные перспективы вырисовывались, потому что назревала еще одно опять, когда меня будут бить ногами и руками. Мне бы сейчас хоть одну бутылочку винишка. Глядишь, и спасла бы меня от этой бестии. Но, увы, придется встречать сисястую пьяницу с пустыми руками. Я шел, понурив голову, и гадая, чем на сей раз Арья была так недовольна. К моему огромному сожалению, никаких иных версий, кроме как «дама желает прибухнуть, а нечем» на ум не приходило. И это удручало. «Ты совсем уже...» Провожатый на меня зашипел сквозь платок. Потому что я так погрузился в раздумья, что не заметил, когда мужик остановился и врезался ему в спину. Извини. Надеюсь, тебе будет очень больно. Похоже, вину за полученное увечья он возложил в полной мере на меня одного. Мужик резко крутанулся на месте и согнулся едва ли не пополам в низком поклоне. Я повернул голову и нервно сглотнул. На нас смотрела Ария. Нет, не просто смотрела. не знаю как назвать то что она делала взглядом мечница силой своих глаз просто напросто отменяла само право на мое существование казалось прямо сейчас она копошилась в системном коде вселенной и я должен буду вот вот исчезнуть весь до последней молекулы буду низвергнут навеки вечные в никуда эй а где этот я всего на секунду отвлекся а мужик со сломанным носом уже испарился ведьма «Долго пялиться будешь, кретин!» Ария говорила медленно, ей едва удавалось держать себя в руках. А я не пялился, просто боялся отвести взгляд, хотя и отметил ее привольный наряд. Грудь туго перетянута белыми эластичными бинтами на манер топа, ультра короткие серые шортики и, конечно, куда же без нее катана. Ничего другого при ней не было. «Сюда иди!» Ария немного наклонила голову вперед и поманила меня пальцем, как какой-то гопник. За неимением иного выбора пришлось выдохнуть и подчиниться. Я медленно пошел к девушке и остановился в паре метров перед ней. «Ближе!» – процедила Ария. Еще, потребовала девушка вновь. И я сделал очередной небольшой шаг. «Сука!» А вот и волшебное слово, означающее, что мне кранты, если сейчас же не окажусь в зоне поражения. Я замер меньше, чем в полуметре от девушки, настолько близко, что уловил исходивший от нее запах пота, и не уловил изящных ноток перегара. Плохо дело, точно забухло собиралось меня казнить. «Объясни это!» Мечница кивнула, и я заглянул ей за спину. «Хотя бы попытайся!» Теперь она еще и ребусами начала говорить, что я должен объяснить, если Ария стояла в дверях спортзала. Заглядывая через плечо, я видел лишь висевшую грушу и постеленные на пол маты, стенд с тренировочными макетами холодного оружия и больше ничего. «Да господи!» Меня бесцеремонно схватили за ухо и буквально зашвырнули внутрь. «А там...» Вот так сюрприз. На меня с нескрываемым злорадством смотрел Салех Гринривер, чтобы ему тошно стало. Он сидел на табурете в самом центре спортзала. Я быстро осмотрелся, и до меня наконец дошло, что происходило и, собственно, почему Ария психовала. Противный дед решил, что не обязан соблюдать уговор с Отто. И вместо того, чтобы прийти в клан завтра вместе с ним, как было оговорено, заявился уже сегодня, только со своими подручными. Короче, кинул он полицейского, и меня кинул. Не просто так ведь Арья приказала меня сюда привести, стуканула моей причастности, сученыш. Но ну ничего, сочтемся. «Пилите, Шура, пилите, они золотые». Со злорадством прошептал я, так, чтобы никто не услышал, и уже громче добавил, обращаясь к брюнетке. Без понятия, что это за дичь? Я изобразил максимальное удивление, переводя взгляд между арьей и сотрудниками имперской безопасности и кучей испорченного спортивного инвентаря. Я тут ни при чем. Целая груда разрезанного пополам, теперь уже хлама. Гири, гантели, блины для штанги и даже грифы. В принципе, все шло по сценарию, который мы придумали вместе с Отто, и то, что дед решил всех перехитрить и приперся на день раньше, ровным счетом ничего не меняло. А вот то, что эти идиоты прервали тренировку Арьи, это мне даже на руку, пусть теперь сами с этой дьяволицей разбираются, мне осталось лишь немного подлить масла в огонь, хотя безопасники и сами рыли себе могилу ударными темпами. Пора ему уже было догадаться, что информация про золото не более чем вброс, но эти трудоголики все не унимались и продолжали уничтожать чужое имущество. Я очень удивился, насколько сильно дед поверил, будто бы прежний глава клана переплавил все драгоценности в гири и гантели всякие, но еще больше удивляла его тупость. Видно же, что еще немного, и ария их всех покромсает. И ведь будет в своем праве, потому что эти приматы вторглись на территорию клана и устроили беспорядок, не имея на то законных оснований. Отто здесь нет, а значит, и бумаги с моими писульками нет. Хотя ее нет потому, что полицейский, в отличие от денег, ее подложил в мой карман согласно нашему уговору. А я первым же делом от такой улики избавился. «Клянусь!» Я сложил ладони перед собой в молитвенном жесте, чтобы убедить очень злую Арию в моей невиновности. Девушка еще несколько секунд буравила меня пристальным взглядом, но потом повернулась к Салеху. «Он ничего не знает». Ария указала на меня катаной, не вынимая ее из ножен, и сразу направила ее на старика. «Так что я спрошу еще один раз. Какого черта тут происходит, старик?» Началось. Салех двумя руками оперся на трость и поднялся на ноги. Прихрамывая, он направился в мою сторону, а мерзкая улыбочка по-прежнему не покидала его не менее мерзкую рожу. Прихрамывал дед потому, что совсем недавно я вонзил заостренную щепку ему в пах. Ну а лицо… на лицо был результат свидания старческой челюсти с моим коленом. Собственно, поэтому он и жаждал похоронить меня любым доступным способом. Посмотрим. Цок, цок, цок. Гулкий цок от трости по паркету был единственным звуком, нарушающим тишину. Если не учитывать фоновый занудный скрежет, издаваемый полотнами ножовок, вследствие непрекращающегося геноцида спортивного инвентаря. «Я объясню. Я вам все объясню». Салех остановился в нескольких метрах перед нами и принялся размахивать своей палочкой в воздухе. «Вы у меня...» Он попеременно указывал то на меня, то на Арию. Точнее, судя по бодрому началу декламации, заученной и на отлично отрепетированной речи, он собирался так сделать. Меня-то он успел ткнуть своей чертовой деревяшкой в грудь, а вот дальше не задалось. Наконечник нацелился в Арию, но та не оценила такого отношения. Мало того, она еще больше взбесилась и легким движением высвободила свою катану. И уже через секунду трость в руках Салеха по всей длине, от кончика до самой рукояти, разошлась на две равные части. «Не этим нужно тыкать в девушек, старый идиот», — подумал я, но даже не пикнул. «За такую шутку Арьев мне обязательно что-нибудь отрежет. И, боюсь, очень даже догадываюсь, что именно». Вспомнилось недавнее наставление Боза о том, что лучше заткнуться, и тогда пропорции моего тела останутся прежними. «Грязная полукровка! Ты за это ответишь!» Салех забыл о хромате и зайцем отскочил назад. «Ты серьезно?» Увидев, что маг стал в боевую стойку, Арья вложила катану в ножны и швырнула ее мне. «Подержи-ка, дворняга!» Девушка сомкнула пальцы в замок и подняла руки над головой. Она потянулась, словно только-только проснулась. После этого немного размяла шею и похрустела суставами пальцев. Гринривер пришел в ярость, когда понял, что девчонка собралась отметелить его голыми руками. «Ты издеваешься надо мной!» Вокруг мага появились завихрения воздуха. «Если не увижу бумагу с печатью, то да». Ария облизала губы и оскалилась. «Тогда я над тобой хорошенечко поиздеваюсь». Все и правда выглядело как полнейший беспредел со стороны сотрудников имперской безопасности. Я ушел в отказ и отрицал любую причастность к происходящему. Соотношение найденного золота к испорченным спортивным снарядам составляло 0 граммов драгоценного металла против пары сотен кило распиленного чермета. В такой ситуации только официальная бумага, разрешающая проведение обыска на территории клана врага народа, могла спасти Салеха от доведенной до кипения Арии. И вроде все отлично, прям как по маслу, если бы не одно «но». Меня очень напрягал тот момент, что Ария осталась без своей катаны. Ее нежелание использовать оружие против слабого противника было понятным, только слабым он считался лишь потому, что мне, то есть непутёвому без капли маны, удалось выстоять против мага воздуха, ещё и нанести при этом немалый урон здоровью. И Ария резонно считала, что из-за этого дед ей в подметке не годился. «Но ведь на самом деле я спасся в тот раз только благодаря антимагии», и готов спорить на бутылку литийского что у девушки не было моих способностей к магии запрета а значит для нее все может закончиться плохо хотя убивать девчонку дед вряд ли решится все же он облажался и явился сюда не имея законных оснований и уже должен был как минимум хотя бы начать об этом догадываться назревала неслыханная драка даже болванчики с ножовками притихли и уставились на своего начальника Видать, нечасто кто-то решался им перечить. И уж тем более выражать свой протест путем нанесения тяжких телесных. «Сама напросилась! Дура!» Салех подобрал руки, согнул в локтях и отвел себе за спину. Секунд десять дед что-то тихо шептал, а затем резко выбросил руки вперед. Раздался тихий щелчок. И... Меня самого обдало плотным потоком ветра, так что я попятился от неожиданности. Арию же вообще смело, словно тараном, отбросив в противоположный край зала. Без малого, учитывая масштабы постройки, девушка пролетела по воздуху порядка двадцати метров, и не меньшее расстояние прокувыркалось по полу после приземления. Салех взглянул на одного из своих бойцов, и тот сразу же побежал к девушке. Ария лежала и даже не шевелилась. Она вообще не подавала никаких признаков жизни. Похоже, старик и правда ее убил. что уже через пару секунд подтвердил подручный сумасшедшего деда. «А столько конору было!» Салех плюнул в сторону, где валялась девушка и повернулся ко мне. «Сдохла! От первого же удара! Никчемная полукровка!» «Твою мать! Как так? Почему?» Я не стоял на месте и медленно отходил. Поблажек от деда мне ждать явно не приходилось, поэтому старался увеличить между нами расстояние. «Нападение на сотрудников службы безопасности при исполнении жестоко карается, вплоть до смерти». Старик Гринривер проследил за моим взглядом. «И ты тоже умрешь, дворняга!» К такому повороту я не был готов. В природе, в принципе, не существует идеальных планов. Но чтобы ситуация изменилась настолько кардинально, это был фантастический провал. Краем глаза я заметил тень слева от себя. Тот же безопасник, проверявший пульс у мечницы, уже стоял в дверном проходе, блокируя мне путь к отступлению. Уроды и правда собирались прикончить нас обоих, а потом все списать на самооборону. Члены нашего клана априори в проигрышном положении. Слово «изгоев» против слова «законников». А если, к тому же мы с Арией будем мертвы, то у произошедшего будет всего одна версия — Версия старого ублюдка с Олеха Гринривера. Полная жопа. В голове не укладывалось, что вот так запросто на территории клана меня убьют. Неужели никто не мог помочь? Попытаться закричать и позвать на помощь? Думай, голова. Если не отрубят, шапку куплю. Нет, кричать не вариант. Дед сразу же применит тот удушающий прием и откачает воздух. В ответ я врублю антимагию, но даже если сработает, то вряд ли доживу до прибытия подмоги. Нужно придумать что-то другое. Слишком много противников, о способностях которых я совсем ничего не знал, хотя даже без магии, что им помешает взять и пристрелить меня как бездомную шавку. Вряд ли револьверы на их поясах были бутафорскими. Может, договоримся? На тот свет я не спешил. А учитывая, кто меня ждал по ту сторону, то умирать я категорически отказывался. «Ты в своем уме!» Гринривер ожидаемо не согласился. «Я могу быть полезен». Приходилось говорить первое, что приходило в голову. Отмазываться, врать, тянуть время и думать, думать, думать. Но мысли путались. Страх, обида и злость захлестнули меня. Я боялся умереть. Хоть мне и не впервой, но на этот раз я действительно боялся. Было до чертиков обидно из-за старого урода потерять такой шанс начать все с чистого листа. И злость на Арио. Ну как она могла так легко умереть? Но больше всего злился на самого себя, ведь оказался слишком беспечен. Я радовался тому, как обвел вокруг пальца Гринривера, не заметив, что уже сам стоял одной ногой в могиле. Но, что бы ни говорил, в глазах старика я видел лишь неуемное желание отнять мою жизнь. «Ты ведь за мной пришел?» Гринривер молчал. Он смотрел на меня, желая убить, и сожалея, что сможет сделать это лишь один раз. Только поэтому старый садист не спешил нападать. «Слушай, деда, все равно ведь умру». Я имитировал легкую разминку, как накануне это делала покойная мечница. «Неужели не похвастаешься, как собираешься выйти после всего этого сухим из воды?» «О чем ты?» «Бумаги нет, золота нет». Зато будет два трупа и куча бесполезного железа». Я кивнул на результат трудов его подчиненных. Салех рассмеялся, и к нему присоединились все остальные, разумеется, кроме меня. «Что же тогда это?» Старик залез рукой во внутренний карман плаща и извлек на всеобщее обозрение сложенный в четверо лист бумаги с массивным восковым оттиском в виде какого-то герба. «Сэр, кое-что есть!» Со стороны чермета донёсся голос одного из безопасников. Мы оба обернулись туда. Шире улыбаться было невозможно. Еще немного, и харя-уродца просто-напросто бы лопнула. Парень держал в руках располовиненный блин для штанги. Он был самого маленького размера. Но суть я уловил. Салех был готов ко всему. Вместе распила обе половинки блестели золотистым отливом. Со своим пришел И теперь просто подбросит. Я слишком переоценил умственные способности полицейского Отта. Со стороны выглядело и правда очень круто, но не зная истории их взаимоотношений, нельзя было наивно полагаться, что дед не заподозрит неладное. А Олег Гринривер заподозрил, и при этом сориентировался и даже придумал, как ему выйти из ситуации победителем. Старый, хитрый, изворотливый лис. «Подстава, значит?» – вздохнул я. Поэтому я буду убивать тебя очень медленно. Дед улыбился не хуже своего помощничка. Очень медленно. И никто не придет на помощь. Все официально. Я тут закон. Крыть мне было нечем. Нечем, кроме мата. Козлина ты, а не закон, сука старая. Я медленно обнажил клинок Арье. И один раз я уже тебя отмудохал. Понятно теперь, зачем притащил с собой подружек. Никто не засмеялся. «Ты будешь молить о смерти!» Сквозь зубы рявкнул Салех. «Нападай, говна кусок, или сышь один на один!» Никому не вмешиваться. Салех окончательно вышел из себя. До этого момента я не мог знать о том, какие выводы сделал дед с нашей первой встречи, догадался ли он о моих способностях или нет. Но теперь, когда Салеха решил разобраться со мной в одиночку, я все понял. Хоть первый раунд и был за мной, все это списали на чудовищное везение никчемной дворняги. Разумеется, сейчас он будет полностью сосредоточен и не допустит ошибок. Но и я теперь уже совсем не тот перепуганный новичок в этом мире. И если я правильно сыграю на гордыни старого мага, то возможно получится выжить. Осталось лишь воплотить мою задумку. Понеслась.